Дни шли один за другим, слепая, словно куски теста, в одну пресную, однообразную массу. Глебу казалось, что он застрял в каком-то бесконечном дне сурка, где все происходило по кругу. Дом, работа, дом. Иногда он разнообразил эту рутину звонками жене, но не смел слишком часто беспокоить Олю. Чувство вины перед ней давило и уничтожало. Глеб рассудил, что должен хоть на какое-то время оставить ее в покое, как бы ни было тяжко ему самому. как безумно бы не скучал, до чертей в глазах, до желания выть и лезть на стены. Он попортил ей столько нервов, причинил столько боли, что считал себя не вправе ухудшать ситуацию, появляясь в ее жизни так часто, как ему того хотелось бы. И все же... Все же в один день он понял, что просто сойдет с ума, если не увидит сейчас же. Как можно скорее жену и сына. Хоть на минутку, хоть на мгновение. Они были нужны ему немедленно, как спасительный глоток воздуха. Он бросил все дела. Просто сорвался с рабочего места, сел в машину и поехал туда, где хотел быть. Но не доехал. Стоя в пробке у небольшого сквера, Глеб неторопливо постукивал пальцами по рулю и лениво, рассеянно шарил глазами по сторонам, когда кое-что вдруг привлекло его внимание. В первое мгновение подумалось, что ему это лишь померещилось. Он вернул свой взгляд туда, где что-то зацепило глаз, и из груди вырвался шумный выдох. Глаза видели то, во что ему совсем не хотелось верить. По одной из дорожек сквера прогуливалась его мать, собственной персоной, под ручку с баженой. Они о чем-то мило щебетали, тесно прильнув друг к другу, и от этого зрелища его неимоверно затошнило. А ведь совсем недавно мама была так любезна с Олей, помогала ей с именинами, сидела с ними за одним столом, нахваливала Олен каравай. Тогда он посмел даже помечтать о том, что все наладится, что две стороны, казавшиеся непримиримыми, все же сойдутся в одной точке. И вот Бажена. Снова. Чертовая история, похоже, начиналась заново.